Глава сороковая. Рейвен. Я поворачиваюсь, смотрю в зеркало и сжимаю жерелья, которые парни подарили мне прошлой ночью. Пуля, попавшая в Кэптона, расплавленная, измененная и с выгравированными на ней словами. Баскетбольный мяч, наши имена, нити, создающие форму. Линия через центр, брейша. Моя и линия Мэддека бегут через центр. Кэптона слева, Ройса справа. Четыре соединенные нити, так же, как на татуировке Мэддека. Отображение всех нас. Моя семья. Я смотрю в глаза своему отражению, слегка улыбаюсь ему. Отражению, которое я никогда в это не верила. Может, мне понравится. И впервые в жизни я вижу себя. Такую, какая я внутри, кем я хочу быть. Я вижу Брейшу. И я собираюсь выйти замуж за одного из них по-настоящему. Я глубоко вздыхаю, моя рука опускается, чтобы прикрыть живот, когда поворачиваюсь. Меня, кажется, сейчас тошнит. Это называется «ты беременна». Если не нравится, впредь используй презервативы. Наша с Викторией глаза устремляются на Хлою. Ее голова вскидывается, и она встречается со мной взглядом. «Прости», — медленно выдавливает она. «Это слишком естественно быть. Быть сукой?» — вставляет Виктория. Хлоя скрещивает руки на груди, ее подбородок вздергивается. «Это лучше, чем быть фальшивкой». «Ты называешь меня фальшивкой?» Виктория вскакивает на ноги. «Подходит тебе». «Почему ты вообще здесь?» Виктория огрызается в ответ. «Тебя не приглашали» что, беспокоишься, что я могу понравиться Рейвен, она со мной подружится и забьет на тебя? Сука. Хорошо, — кричу я, поворачиваясь к Хлое с сердитым взглядом. Не могла бы ты просто выйти на улицу с парнями или что-то в этом роде? Хлои скидывает руки, бросает расческу на диван и выходит из комнаты. Я жду, когда за ней захлопнется дверь и плюхаюсь на диван. Зачем нам это все? Почему бы не провернуть то же дерьмо, что мы сделали с Кэпом, в какой-нибудь глуши, где никого нет, кроме нас двоих? только с настоящим преподобным или священником, или как вы их там называете. Именно поэтому вы должны сделать все по-другому». Виктория смотрит на меня, как на сумасшедшую. Я пристально смотрю на нее в ответ. «Подруга, ты вышла замуж за его брата». «Очевидно, что нет, идиотка». Огрызаюсь я, двое голову на подушку, когда паника поднимается в моем животе. «Просто я так не могу». «Ты хочешь уйти?» «Очень смешно, Ви», — хриплю я. «Смотри». Виктория придвигается к краю дивана. «Все люди, находящиеся здесь, те, о которых ты заботишься, и Хлоя». Она сверлит меня взглядом, заставляя засмеяться. «Ну, мне еще на самом деле наплевать на Мака», — пытаюсь пошутить я. «Ну, кроме них», — она хихикает. «Они, я почти уверена, пригласили сами себя, чтобы повеселиться сегодня вечером. Мы, парни, и все. Медок уже облегчил дело. Расслабься. Никаких платьев, костюмов. Только мы». Расслабься, черт возьми, и посмотри в окно на парня, которого ты чуть не потеряла. Все, что ты делаешь сегодня, это получаешь гарантию, что этого никогда не произойдет. Вот и все. Мы 18-летние дети, которым придется пойти в летнюю школу, чтобы закончить ее в этом году. У нас будет гребаный ребенок, и мы поженимся? Ви, я даже еще с ним не разговаривала. Я думала, что была замужем за его братом меньше дня назад. И вот мы здесь. Она смотрит на меня, качая головой. Разве что-то из этого имеет значение? Разве не должно? Нет. Ты сама сказала, что тебя не волнует это слово. Для тебя это ничего не значит, но он значит для тебя все. Вся эта история с мужем и женой сегодня может быть продолжена ради какого-то дурацкого договора. Но утром, когда ты проснёшься рядом с ним, она будет означать нечто большее. Она встает, протягивая руку, и я ударяю по ней своей ладонью. Она дёргает меня вверх. Наши глаза встречаются. Вечером он официально станет твоим Рейвом. Он уже здесь. Говорю я, зажмурив глаза. Так в чем проблема? Почему мы стоим в комнате, когда уже могли бы жарить маршмеллоу у огня? Я усмехаюсь и отталкиваю ее. Ты плохо соображаешь, если думаешь, что увидишь меня сегодня вечером, Ви. Я спускаюсь по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, поворачиваясь, чтобы посмотреть на нее, улыбающуюся сверху. Точно плохо соображаешь. Она спускается трусцой, следуя за мной в комнату. Можно я тебя буду стебать за то, что ты надела платье, хотя он сказал, что тебе это не нужно? Если хочешь пинка подзад, дерзай. Она смеется, подталкивая меня к двери. Мэддок. Какого хрена она так долго? Ройс смотрит на часы, потом снова на меня. Я хмурюсь. Ты в порядке, чувак? А ты? Его глаза расширяются, а брови приподнимаются. Я имею в виду, черт возьми, братан, ты вот-вот женишься и, блядь, такой спокойный. Кэп хихикает рядом с ним, и уголок моего рта приподнимается. Чего ты смеешься? Ройс игриво пихает Кэпа. Теперь ты не можешь ходить здесь, притворяясь, что у тебя в заднице нет палки размером с Викторию. Кэп хмурится, но когда я поднимаю бровь, смотря на него, его лицо разглаживается, и он пожимает плечами. Я успеваю заметить, как он легонько улыбается. «Чувак, мы слишком хорошо выглядим, чтобы стоять посреди леса». Ройс проводит рукой по своему пиджаку, ухмыляясь. «Разве она не разозлится, когда увидит вас, ребята, в костюмах, когда вы сказали ей, что она может надеть джинсы?» Дразнит маг. «Каждая девушка, которую я знаю, взбесилась бы, если бы появилась где-нибудь одетая, не как надо». Мы трое ухмыляемся, и Мак смотрит на нас в замешательстве. русь хватает его за плечи, слегка встряхивая. «Правильно, дружище. Любая другая девушка взбесилась бы. Рейвен, не какая-нибудь другая. Она говорит на языке Брейша». Рось смотрит на меня. «Она говорит на языке Мэддека». Он слегка ухмыляется. Она знает, чего он на самом деле хочет. Хлоя только качает головой, надувшись на сиденье, которое она заняла, когда выбежала из домика. Преподобный направляется к нам, и Кэп засовывает фляжку, которую мы передавали по кругу, во внутренний карман пиджака. «Джентльмены?» Он с улыбкой кивает нам. «Мы готовы?» А она спрашивает Ройса, заставляя нас смеяться. Мужчина поворачивается к нему. «Да, сынок». Он переводит взгляд с Кэптона на Ройса. «И она зовет вас обоих?» Мои брови сходятся, и я смотрю вверх по склону и вижу, что к нам идет Виктория. Ее глаза опущены. Я делаю полшага вперед, но священник скользит передо мной с поднятыми руками. «Пожалуйста», — он улыбается. «Останься». Парни бегут трусцой вверх на небольшой холм, не говоря ни слова. Оба смотрят на Викторию, когда проходит мимо нее, но она не поднимает глаз, пока не оказывается почти рядом со мной. Она кивает, уголок ее рта приподнимается, глаза сканируют меня. она была права. Она смотрит на меня. «Хороший костюм. Хороший наряд». Она пожимает плечами и отходит в сторону. «Не предполагалось, что я буду в белом, но королева приказала. Буквально». Шутит она, проводя руками по атласному топу и разглядывая свои белые узкие джинсы. «Как вы, ребята, раздобыли всё это дерьмо за одну ночь? Я не пойму». «Привыкай». Ее глаза находят мои. «Вчера изменилась не только наша жизнь. Твоя тоже». Она облизывает губы, задумчиво глядя в сторону. Мгновение спустя Русь выходит из-за угла. Он указывает на меня, надевает темные очки и затем поворачивается ко мне спиной. Кэп тоже появляется и останавливается прямо рядом с ним. Ройс протягивает руку. Сначала я вижу ее пальцы, скользящие в пальцы моего брата, затем ее запястье, но Кэп двигается влево, закрывая ее. Я наклоняю голову, сужая глаза, но это не помогает. Как раз в тот момент, когда я собираюсь двинуться вперед, пойти за ней, черт возьми сам, Кэп отдвигается в сторону, и она выходит. Моя девочка. Черная кужаная куртка расстегнута, под ней кружевное белое платье до колен, сквозь которое просвечивает ее кожа. Оно облегает ее бедра, и чертовски идеально ей подходит. Просто, легко. Но это она и есть. Настоящая. Ее волосы завиты и распущены, не спадают на плечи, прямой пробор в центре, на губах снова красная помада, на ногах черные ботинки. Идеально. Я заставляю себя перевести взгляд влево, рассматривая всех троих. Сплошная, плотная линия. Мои братья оба держат ее за руки, ведя туда, где ей самое место. Прямо ко мне. Моя малышка. Или даже больше. Мои малыши. У нас будет ребенок. Если бы кто-нибудь спросил меня несколько месяцев назад, хочу ли я ребенка, я бы рассмеялся им в лицо. Мой ответ был бы быстрым. Но теперь я знаю, что Рейвен носит внутри часть меня, что мы двое будем связаны более глубоко, на недостижимом для других уровне. Я отчаянно нуждаюсь в нем. Отчаянно нуждаюсь в нашем малыше. И я убью любого, кто посмеет угрожать нашему будущему. Нашей семье. По моему телу разливается тепло и спокойствие, которого я не чувствовала уже несколько недель. Осознание происходящего бежит по моим мышцам и оседает в костях. Ноги сами несут меня вперед, и чем ближе я подхожу, тем выше приподнимаются уголки ее губ. Я останавливаюсь прямо перед ней. Мои руки опускаются на ее бедра, и я опускаю свой лоб к ее лбу. Медленно мои братья отпускают ее руки, похлопывают меня по спине, когда проходят мимо, и ладони Рейвен скользят вверх по моей груди, сжимая воротник пиджака. Ее прерывистое дыхание касается моих губ, и я борюсь с желанием прижаться к ней. Еще рано. «Я не думаю, что все должно было быть так», — шепчет она. «Я почти уверена, что я должна была идти к тебе». «Да, но мы все делаем неправильно, детка. Мы делаем это по-своему». Мои руки движутся вверх по ее ребрам, под куртку и сжимают её. «И мне нравится, как мы это делаем». Она кивает мне. «Мне тоже». «Ты готова, детка?» — шепчу я. «Готова принадлежать мне?» Она отстраняется, глядя на меня снизу вверх. «Ну же, здоровяк!» — бормочет она. «Ты знаешь лучше меня». Она отпускает меня, отступает и обходит меня сзади, так что я медленно поворачиваюсь, чтобы оставаться лицом к ней. Она идет назад к моим братьям, к своей сестре и преподобному. Она улыбается, протягивая руки, громко говоря, чтобы все слышали. «Я всегда принадлежала тебе. Давай закрепим это официально». Я облизываю губы, стискиваю зубы, чтобы держать себя в руках, когда слезы угрожают появиться в моих глазах. Это был адский год, и я готов к адскому будущему. Я следую за ней, ступая рядом, притягивая ее к себе, когда преподобный начинает говорить, но я не улавливаю ни единого слова. Я не слышу ничего, кроме биения своего сердца рядом с ее. Еще раз доказывая, что мы одно целое. Рейвен кладет ладонь на мою грудь и закрывает глаза. Я обнимаю ее крепче. Моя. Навсегда моя.